Глава двадцать шестая. Собачья доля. После школы Слушкин пошел не домой, а к Будкину. «Ты чё в таком виде?» — мрачно спросил он Будкина, открывшего ему дверь в трусах и длинной импортной майки. «Я ж дома!» — удивился Будкин. «А в каком виде мне ходить?» «Как я? На коне и в броне?» — пробурчал Слушкин. На кухне он грузно уселся на табуретку и закурил. Будкин, хихикнув, продолжал поедание обеда, в пюре из картофельных хлопьев. Больше он ничего не умел готовить. Чтобы было не так противно, Буткин закусывал с шоколадными конфетами ассорти из коробки. Чё ты такой злой, поинтересовался он. Школу достала. Так уволься! просто посоветовал Будкин. Уволься, недовольно повторил Слушкин. — А я вот не хочу. Вроде отвратно, а тянет обратно.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 схватил швабру, строчил из нее, как из пулемета, метал, как копье, пока я не отнял. Он тогда стал засады устраивать, гавкал, мяукал, умолял собачонку, сдастся, головой оп, стучал, рыдал. Собачонка визжит, класс свистит, топочет, хохочет, в общем, мама его побоище. Я не выдержал, в удобный момент сцапал Градуса и вышиб в коридор. Он сразу в дверь пинать начал. Я открыл, он убежал. А команду после градуса разве утихомиришь?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 Один я, как Д'Артаньян, стою, глаза повылазили, из свитера клочья торчат, с клыков капает, и в руке указка окровавленная. Ну, угроза сперва команду по бревнышкам раскатала, потом за меня взялась. Дети, мол, ходят в школу не для того, чтобы слоняться по коридорам, а если из вас педагог, как из огурца, бомба, так вы трах трах та тах тах От меня после этого вообще одна экибана осталась. Посадила угроза Градусова на место, пожурила и ушла. Я стою перед классом, как сортир без дверки.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 «Добро», — говорю, — «сидите». Пошел на их следующий урок, объяснил все училки в пристойных выражениях. Она и рада от зондеркоманды отделаться, тем более за мой счет. Целый урок бродил вокруг школы, на перемене вернулся. «Как настроение?» — через дверь спрашиваю. «Убрали», — говорят, — «но я не лыком шит». «Разойдись от двери», — приказываю. «Я в замочную скважину посмотрю. Не расходится, значит, врут». «Ладно, — хорьки», — говорю, — «пошел второй тайм».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 Мрачно хмыкнул Слушкин.